Глава 9 Ураганное море. Даже сквозь запыленное стекло оно прекрасно. Бесконечный простор, скрывающийся за горизонтом, насыщенного синего цвета волны, накатывающие друг на друга и разбивающиеся о каменистый берег в белую пену. Картина, которую можно наблюдать вечно. Неотрывно занимаюсь этими последние минут десять. Примерно столько прошло после пробуждения. К моему удивлению, присутствие Оксандера в считанных сантиметрах от меня не помешало нормально выспаться. Возможно, все дело в том, что он повернулся ко мне спиной, да так и проспал всю ночь, чем и занимается до сих пор. На миг оборачиваюсь, чтобы убедиться в этом, и сразу же возвращаю внимание за окно. Как только представится возможность, я обязательно должна увидеть море без преград в виде стекол, и полной грудью вдохнуть соленый запах. Привычная к лесам и городской среде, я с каким-то странным томлением в груди воспринимаю смену обстановки. Но, как бы ни хотелось подольше побыть с этим ощущением, нужно возвращаться в реальность. Проскальзываю ладонью в карман, нащупываю один из обсидиановых дисков и прокручиваю его между пальцами. Самое время заняться приготовлением противоядия ну как сделать это, не разбудив при этом Ксандера? Объяснить которому мои манипуляции будет крайне трудно. Несмотря на заключенный вчера союз, я не могу рассказать ему правду. И дело не в том, что он не поверит. Оснований-то для этого нет. Да и зачем бы мне такое придумывать? Нет. Все дело в том, как он воспримет информацию о том, что и для чего я принимаю. Кроме папы и меня, правду знал всего один человек, и он воспринял ее весьма негативно. Отцу пришлось пойти на крайние меры, чтобы он не проболтался. Проверять, как отреагирует Ксандр, у меня желания нет. Поворачиваюсь в сторону шкафа, где свои участи дожидаются найденные вчера пробирки, но замираю, так и не сдвинувшись с места. Ксандр проснулся. «Доброе утро», — слегка хриплым после сна голосом говорит он. Заставляю пальцы расслабиться и отпустить обсидиановый диск. Чтобы приготовить противоядие, я должна остаться одна. «Доброе», — говорю ровно. Ксандр сдвигается на край матраса и принимается обуваться, не сводя с меня внимательного взгляда. «Что там?» Интересуется он, кивком указывая мне за спину. «Море». Рид, понимающе, кивает. «Я тоже был под впечатлением, когда впервые его увидел». Хмурю брови и ненадолго оглядываюсь, чтобы запечатлеть очередную смерть волны, разбившейся о берег. «Ты бывал здесь?» Он снова кивает и поднимается на ноги. Через пару лет после того, как попал на службу, я вошел в отряд сопровождения заключенных. Мы доставляли преступников в разные тюрьмы, как по земле, так и по воздуху. Три раза я пролетал над бастионом. Он подходит ближе, и я делаю шаг в сторону, уступая ему место. Рид смотрит в окно, но на его лице не вздрагивает ни единый мускул. «Но ну, никогда не видел моря так близко». Прослеживаю за его взглядом и произношу «едва слышно». «Оно прекрасно». Одновременно поворачиваем головы. Ксандр изучающе смотрит на мое лицо и явно собирается что-то сказать, но не успевает. С пронзительным скрипом, которого я вчера не заметила, распахивается входная дверь. Мы одновременно разрываем зрительный контакт и переводим внимание на застывшую на пороге Эммер. Она с подозрением смотрит на нас и пару секунд спустя спрашивает с насмешкой. «Помешала?» «Нет», — отвечаю без промедлений. Она безразлично передергивает плечами. «Ну и ладушки. Идем, провожу вас в туалет и душ, потом завтрак, а после все остальное». «Только давайте в темпе, у меня еще есть дела, помимо возьми с вами». «Ты сама нас сюда привела, замечаю резонно». Эмир раздраженно отмахивается. «Вот и не заставляйте меня об этом пожалеть». «Может, уже пойдем?» — вступает в разговор Ксандер. «Ага». Безразлично бросает Эмир и покидает комнату так же внезапно, как и появилась. Дверь с негромким скрипом закрывается, мы с Ксандером переглядываемся. «Зачем ты ее провоцируешь?» — интересуется он с тихим смешком. «Ничего подобного!» — возражаю я и направляюсь на выход, пока недовольная Фурия не вернулась и не начала выговаривать нам за задержку. И точно как только я оказываюсь в полутемном коридоре, до слуха доносится недовольный голос Эмер, ушедший в сторону лестницы. «Вы там уснули?» Напрочь игнорирую выпад, решив, что с меня достаточно импульсивных выходок. Самое время сосредоточиться на другом. Эммер смотрит поверх моего плеча, на идущего позади Ксандера, и спрашивает. «Фонарик взял?» «Да». «Отлично, включай». Дождавшись, когда рит выполнит просьбу-приказ, девушка толкает дверь на лестницу, начинает спуск и на ходу продолжает. Одно из основных здешних правил — всегда носи с собой источник света. Из-за расположения северной стены солнце заглядывает в окна весьма ограниченный промежуток времени. Да и то не вовсе. Вы видели, в каком состоянии лестница? Она жестом указывает себя под ноги и перешагивает через аварийную ступеньку, помеченную красным. Некоторые коридоры и переходы выглядят не лучше. Так что во избежание травм не забывайте про фонарики. Сейчас выдам второй, чтобы вам не страдать с одним на двоих. На площадке четвертого этажа эмир вдруг сворачивает с лестницы. Дверной проем оказывается пуст. Поэтому в коридор, практически идентичный тому, который только что покинули, заходим беспрепятственно. Небольшие склады оборудованы на каждом этаже, кроме первого. Поясняет она, останавливаясь у металлической двери с навесным замком. Здесь хранится одежда и гигиенические принадлежности. Говорить о разумном расходе и аккуратном использовании, думаю, не стоит. Девушка оборачивается и многозначительно смотрит на нас по очереди. «Не стоит» спокойно подтверждает Ксандер. Эммер достает из кармана небольшую связку ключей и недолго возится с замком, тихо чертыхаясь. За дверью оказывается просторная комната с расставленными по периметру стеллажами. Девушка уверенно проходит внутрь и показывает, где взять чистую одежду, полотенце и все, что понадобится, чтобы привести себя в порядок. После чего вручает мне фонарик и задумчиво сообщает. Наручи и нагрудники выдам чуть позже. Защитная экипировка на другом складе. А теперь топаем дальше. Покидаем комнату. Эммер надежно запирает замок и прячет ключ в карман, после чего первый направляется к лестнице. Спускаемся на площадку первого этажа. Эммер вынимает из кармана свой фонарик, включает его и решительным шагом направляется вниз по лестнице. Сколько здесь функционирующих нижних этажей, интересуется Ксандр. И Эмер на миг оборачивается, чтобы вскользь посмотреть на него поверх моей головы. «Два», — отвечает она, продолжая спуск. «Но для нас доступна только небольшая их часть. Остальное забаррикадировано, чтобы предотвратить проникновение тварей по хозяйски шастающих по подземному комплексу бастиона. Если не хотите стать для них легкой закуской, советую не соваться туда ради любопытства. Сожрут и глазом не моргнете». «Уяснили?» «Вполне», — отвечаю коротко. Насколько хватает освещения, осматриваю минус первый этаж и вдыхаю легкий запах сырости. В этот раз Эймер по каким-то причинам решает воздержаться от язвительных комментариев, лишь коротко кивает и указывает лучом фонаря в правую часть коридора. «Там туалеты. Двери подписаны, разберетесь». Она переводит луч света влево. «Там душевые. Принцип тот же». Воду можно тратить сколько угодно, но учтите, она поступает из моря. Теплом там и не пахнет. Постирать одежду можно там же, но сушить лучше на крыше, чтобы не разводить тут лишнюю сырость. Так. Эммер задумчиво морщит лоб, словно пытается вспомнить, не упустила ли чего. Пока вроде всё. А теперь давайте, в темпе. Достаю из кармана фонарик, включаю его и первым делом отправляюсь искать душевые. Нужно оставить чистые вещи, прежде чем отправиться в туалет. Женские душевые оказываются довольно просторным помещением с уже знакомыми кафельными стенами и полом, которые выглядят так же паршиво, как и все вокруг. Но внутри довольно чисто. Видно, что за порядком тут следят. Туалет встречает меня примерно той же картиной. Тут даже работает слив и кран, чему я несказанно удивляюсь. Но, как и предупреждала Эмер, вода оказывается ледяной, И имеющий какой-то неуловимый запах, который мне не особо нравится, но я готова с ним смириться. Кроме того, иного выбора ведь всё равно нет. Наскоро помывшись и едва не отморозив себе всё, что только можно, досуха растираю кожу жёстким полотенцем и одеваюсь в чистое. Свою одежду скручиваю в узел, решив постирать, как только для этого будет время. Вряд ли у Эмер хватит терпения ждать, пока я сделаю это сейчас. Покидаю душевую, в одной руке держа фонарик, а другой прижимая к себе вещи. Эммер и Ксандр что-то обсуждают, и, к моему удивлению, на губах девушки играет едва уловимая улыбка. Но с моим появлением тут же пропадает, словно я увидела нечто запретное. «Наконец-то!» — бурчит Эммер. Награждаю ее долгим взглядом, на который она отвечает безразличием на красивом лице. «У тебя губы синие». Вдруг говорит Ксандер, и я резко перевожу на него внимание. Замерзла. Растерянно моргаю, но от ответа меня избавляет Эмир. Идем уже, Зейд наверняка успел пять раз согреть воду, чтобы заварить чай. Воспользовавшись случаем, отворачиваюсь от Ксандера и, проигнорировав Эмир, иду мимо, первый направляясь в сторону лестницы. Заставляю себя сосредоточиться на подъеме. Сконцентрировавшись на перешагивании травмоопасных ступеней, Поднимаюсь на седьмой этаж. Первым делом направляюсь в выделенную для нас с Ксандером спальню, чтобы оставить одежду. А уже потом присоединяюсь к остальным в комнате Зейда. Главарь бастиона Н, сегодня одетый почти так же, как полностью готовая к выходу за пределы защитного периметра Эмер, разместился в кресле. Сама координатор северной части тюрьмы устроилась на левом подлокотнике. Присоединяюсь к одиноко сидящему на диване к Сандеру и получаю сухой приветственный кивок от Зейда. Приступаем к завтраку и некоторое время сидим молча, но вскоре он нарушает тишину. Итак, прежде чем вы вольетесь в размеренную жизнь бастиона и займетесь либо охотой, либо патрулированием, мы с Эмер более подробно расскажем, что здесь к чему и ответим на вопросы, которые возникнут по ходу движения. Допиваю слишком крепкий на мой вкус чай и ставлю на стол стакан из толстого пластика. Ксандр внимательно наблюдает за сидящими напротив людьми. По очереди смотрю на серьезно настроенных Эмир Зейда. В голове зарождается мысль, что они совсем не простые личности. Ведь как-то же этим двоим удалось встать у власти. А главное — удержать ее. Я бы не отказалась узнать их историю, но... Но сейчас явно неподходящее время. «Для начала мне нужно знать, хотите ли вы войти в одну группу или разойтись по разным уточняет Эймер всем своим видом, показывая собранность. Сейчас перед нами другая версия язвительной девчонки, и она дает понять, насколько на самом деле Эймер ответственно относится к возложенной на нее роли координатора, на плечах которого наверняка немало непростых задач, и от их решения зависит слишком многое. «В одну», — уверенно заявляет Ксандр. Эммер переводит на меня вопросительный взгляд, и я тут же подтверждаю. Согласна. Девушка удовлетворенно кивает, удобнее устраивается на подлокотнике. Замечаю, как ее пальцы мимоходом скользят по затылку Зейда. А в следующее мгновение она внезапно спрашивает, обращаясь ко мне. «Ты все еще хочешь отдельную комнату?» Спокойно выдерживаю направленные на меня взгляды собравшихся. Особенно сильно ощущается обжигающая щеку пристальное внимание Ксандера. Да. Говорю твёрдо. Эмир безразлично кивает. «Ладно, посмотрим, что с этим можно сделать». Слегка склоняю голову вперёд и сдержанно благодарю. Жар, перекинувшийся со щеки на шею, становится практически невыносимым, и я медленно поворачиваю голову. Губы Ксандера досадливо поджаты, а оброви нахмурены. Слегка качаю головой, давая понять, что не намерена обсуждать этот вопрос прямо сейчас. Пусть думает что угодно. Несмотря на то, что мы заключили много к чему обязывающий союз, мне жизненно необходимо хоть иногда оставаться в одиночестве не только за тем, чтобы принимать противоядие и скрывать ежедневные приступы. Я привыкла жить одна и пока не готова к столь близкому соседству. «Между вами какие-то разногласия?» уточняет Зейд, заставляя перевести внимание на него. Он переводит изучающий взгляд с меня на Ксандера и обратно. «Никаких разногласий» заявляю я твёрдо. «Я должен быть уверен в этом на все сто процентов», суровым тоном сообщает он. «От слаженности внутри группы во многом зависит успешность решения, возложенной на неё задачи». «Никаких разногласий», повторяю с той же уверенностью. «Я не привыкла делить с кем-то приватное пространство, только и всего». «На согласованность работы это никак не повлияет», говорит Ксандр, перетягивая внимание на себя. Под неотрывным и взглядом Эмер контролирую каждую лицевую мышцу, чтобы не выдать, насколько сильно удивлена тем фактом, что Ксандр внезапно встал на мою сторону. Хотя определенно точно могу утверждать, что он не в восторге от этой идеи. «Хорошо», — наконец соглашается Зейд. «Но если возникнут какие-то трудности, сразу же обращайтесь к Эмер. Она подберет вам другую группу». «Не возникнут», — твердо заявляет Ксандр. Смотрю ему в глаза, замечая в них обещание очень долгого и серьезного разговора. Подавляю вздох. «Ты сама подписалась на это, хетти «Ладно, приступим!» Закрывает тему Зейт и сразу же переходит к другой. «На данный момент численность населения Северной Стены составляет 128 человек, включая вас!» Удивленно округляю глаза и не сдерживаю вопроса. «Так мало?» Зейд пожимает плечами, будто не видит в этом ничего необычного. «Бастион — суровое место», — сообщает он тоном, в котором нет даже намёка на попытку запугать нас. Только факты. Новички прибывают сюда не так уж и часто. Большинство из них погибают ещё до того, как успевают добраться до безопасного места. Конечно, есть и те, кому, как и вам, повезло это сделать, но это ещё не значит, что они переживут первые несколько дней не то что недель или месяцев. Выживание зависит от нескольких факторов. В первую очередь это то, на что способен сам новичок. Если у него нет элементарных навыков самообороны, можно считать, что он не жилец. Второе, но не менее важное – выбор стены. Безусловно, оказавшись на территории бастиона, новенькие понятия не имеют, каковы местные расклады. Но незнание не спасает. «Как я уже говорил, умереть здесь можно не только из-за тварей, но и из-за недружелюбно настроенных заключенных». Он замолкает, и слово тут же берет Эмер, смотрящая четко мне в глаза. «Так что веришь ты в везение или нет? Выбрав вчера направление после приземления, вы во многом облегчили себе жизнь». Коротко киваю и смотрю на Ксандера, ведь это именно он выбрал, куда идти, а я последовала за ним. Трудно представить, как все сложилось бы, отправься я в другую сторону. Встреча с незнакомыми мне видами тварей или другими заключенными ни то, ни другое не принесло бы ничего хорошего. «Какова численность заключенных в других частях бастиона?» спрашивает Ксандр у Зейда, вероятно, желая избежать нового возможного спора между мной и Эмир. Зейд с задумчивым видом проводит указательным пальцем по правой брови. «Трудно сказать». Полного доступа к такой информации у нас нет. Но даже без знания о точном количестве человек я могу с уверенностью утверждать, что их меньше. Но если они придут к некоему согласию и объединятся, то их численность превысит нашу. «Думаешь, это возможно?» – недоверчиво уточняет Ксандр. За это отрицательно качает головой. «Вряд ли. Лидер восточников не приемлет никаких союзов, кроме уже навязанных а западникам и южанам, даже объединившись, не выстоять против нас. Но мы не теряем бдительность и стараемся отслеживать перемещение представителей других стен, чтобы не было сюрпризов. «И как? Получается?» — уточняюсь с сомнением. Зейд награждает меня тяжелым взглядом, но все же отвечает, явно преодолевая неохоту. Признаться честно, не всегда. Во-первых, из-за нехватки людей. Во-вторых, из-за обширной территории бастиона. Но, скажем так, выделенная под эту задачу группа делает все от нее зависящее. На несколько долгих секунд в помещении повисает тишина, в которой каждый погружается в свои мысли. Первым из этого состояния выходит Ксандр. «О каких навязанных союзах ты упомянул?» Уголок губ Зейда едва заметно вздрагивает, словно мужчина хочет сказать «все-то ты заметишь». Это не совсем союз, скорее временное перемирие, действующее в центральной части бастиона, куда прилетают представители правительства. Они привозят продовольствие и все остальное, что мы можем обменять на обсидиановые диски. Такие обмены происходят раз в месяц, и на них делегаты от каждой стены обязаны явиться без оружия. Любое нарушение влечет за собой последствия. В прошлый раз, когда южане попытались протащить в центр оружие, половину их представителей положили на месте, и им не досталось вообще ничего. Правительственные агенты просто забрали обсидиановые диски и убрались в Освояси. Кто-то даже предположил, что через месяц они не вернутся. Но это оказалось не так. С тех пор каждый предводитель своей стороны Бастиона строго следит за соблюдением установленных правил. То есть, медленно произношу я, если у вас нет обсидиановых дисков, можно даже не приходить на обмен все равно ничего не получишь. Верно подмечено, отвечает Эмир, и в ее голосе нет ни капли уже привычной язвительности. Зато мне чудится усталость. Мы под колпаком у правительства. Не хочешь элементарно загнуться от голода? Выходи на охоту. И как часто вы охотитесь, уточняет Ксандр. «Каждый день!» — тут же сообщает Эмир и замолкает, явно не намереваясь продолжать. Заид берет слово. «Это делается по двум причинам. Таким образом, мы не даем поголовью тварей разрастись до критических значений. И чем больше у нас будет обсидиановых дисков по итогу месяца, тем больше необходимых вещей можно будет получить во время обмена». «Как вы разграничиваете территорию охоты, чтобы избежать риска быть убитыми представителями других стен бастиона?» — уточняет Ксандр. «Стараемся не выходить за пределы своих земель», — сообщает Эмер, слегка пожав плечами. «Если основной деятельностью выберете охоту, я покажу метки и зарубки на деревьях, дальше которых лучше не соваться». «Ты возглавляешь охотников?» — спрашиваю я, не почувствовав при этом ни капли удивления. А что еще можно было ожидать от такой девушки, как Эмир?» «Да», — ровно отвечает она, — «одну из двух групп». «У вас всего две группы охотников», — не скрывает удивление александр «Да и я, честно говоря, тоже не ожидала подобного поворота событий». «Верно. В моем отряде на данный момент 10 человек. Всех их вы видели вчера. Второй возглавляет Зейд». Зейд утвердительно кивает Мой отряд чуть больше, нас 12, но к себе я новичков не беру. Если вдруг вам захочется охотиться на серых, поступите в распоряжение к Эммер. То есть, задумчиво произношу я, охотников всего 22. Чем же занята остальная сотня живущих в северной части людей? Эммер и Зейд переглядываются. Некоторые заняты поддержанием порядка и мелкими поручениями, остальные — патрулированием. Отвечает мужчина. Если на охоту наши группы выходят утром и вечером, периодически чередуясь, то патрулирование ведется круглосуточно. Чтобы обойти весь немалый периметр, требуется как минимум несколько часов. На случай вражеского проникновения в тех местах, где Северная Стена граничит с Западной и Восточной, постоянно проживают люди, готовые в любой момент дать отпор. И часто им приходится это делать. Спрашиваю настороженно. «Сейчас уже нет», — говорит Эмир, хищно ухмыльнувшись. «Но нам пришлось выдержать несколько серьезных стычек, чтобы добиться такого результата. Так что если вы вдруг подумали, что патрулирование менее опасно, чем охота, спешу вас разочаровать». «Ни о чем подобном я не думала», — уверена александр тоже. «Но Эмир не была бы с собой, если бы не съязвила». «У нас не принято тратить много времени на обучение новичков», — добавляет Зейд. «Но мы всегда выделяем пару дней, чтобы они смогли побывать и на охоте, и в патруле, а потом уже определились с выбором. Но бывают исключения, когда новоприбывшие делают его сразу». «Переглядываемся с Ксандером. Едва заметно улыбаюсь. Уверена, сейчас наши мысли должны быть направлены в одно русло». Если хотим убраться из бастиона, нам необходимо выходить за пределы стены. Если мы выберем патрулирование, этому не бывать. александр отводит взгляд и говорит почти то же самое, что собиралась сказать я. «Думаю, можно обойтись без проверок. До того, как попасть в бастион, мы по роду деятельности часто встречали на своем пути серых тварей. Думаю, с охотой справимся». «Кошусь на него, прикусив щеку изнутри». Никогда бы не подумала, что Рит может врать настолько убедительно. Но, судя по тому, как Эмер и Зейд смотрят друг на друга и ведут безмолвный диалог, ему удалось одурачить их. Пусть его ложь была лишь частичной, и к Сандеру не приходилось иметь дело с тварями настолько часто, как мне, но он говорил так, будто убивать серых — его призвание. Наконец, закончив разговор, руководство бастиона Энн переводит внимание на нас. Эммер заговаривает первый и, к моему удивлению, в её голосе нет ни скепсиса, ни издёвки. Похоже, эта девушка всё-таки может вести себя почти дружелюбно, стоит только захотеть. «Да без проблем. Значит, отправляемся прямо сейчас. Если вдруг передумаете, то можете завтра попытать счастье в патруле. Жду, что она добавит нечто вроде «если останетесь живы», но девушка не говорит ничего подобного. «Хорошо, мы готовы». — говорит Ксандр, поднимаясь с дивана. Эмир удовлетворенно кивает и тоже спрыгивает с подлокотника кресла, выжидательно глядя на меня. «Да», — произношу я, раз уж ей требуется и мое подтверждение. «Мы готовы». Перевожу взгляд на Ксандра и замираю, встретившись с теплым выражением в серо глазах. «Возможно, не только я начинаю придавать слишком большое значение этому «мы».